Небо над Болгарией. Высота 15 тысяч метров. Борт «Ласточка» отряда КГБ СССР «Аргентум». Подытоживаю. Оперативная обстановка складывается следующим образом. Подполковник Кузнецов проводил финальное уточнение боевой задачи. Торжественный пуск АЭС близ города Белена состоится сегодня в полдень. Народ Болгарии возлагает на эту атомную электростанцию большие надежды. Она позволит обеспечить энергией потребности свыше 80% всей страны. По данным наших болгарских товарищей, ЦРУ планирует провести на территории АЭС масштабный террористический акт. Бомба заложена в одном из энергоблоков и должна взорваться сразу после его запуска. Позднее всевозможные эксперты, прикормленные мировым капитализмом, заявят, что всему виной был некачественный энергоблок. Произведенный в СССР и собранный здесь кибернетическими строителями. Болгария, и не только Болгария, после такого наверняка откажется и от наших АЭС, и от наших роботов. Наша задача — сорвать планы противника. Кузнецов окинул взглядом отряд. 18 бойцов «Аргентума», расположившихся в самолетных креслах, на этот раз были облачены не в привычную бронеформу, а в строгие деловые костюмы. Одетая в вечернее платье блесна была, как всегда, элегантна и утончённа. Ее роль в предстоящей операции является одной из основных, так как для связи ей рация не нужна, и никто не заподозрит привлекательную молодую женщину в открытом платье в наличии радиостанций и прочих шпионских устройств. «Это очень хорошо» потому что проблем с этой операцией стало выше крыши еще до ее начала. Атомная электростанция близ города Белинэ полностью строилась силами советских роботов гражданского назначения. Болгария лишь оплачивала расходы. Реакторы для Белинской АЭС изготовлены комплексом «Курчатов». Гражданские роботы обслуживания и обеспечения созданы комплексом «Челомей». Программное обеспечение и компьютеры разработаны в Нептуне под руководством профессора Лебедева. Белинская АЭС создана полностью кибернетизированной. Живого персонала там нет, и людям не придется нести даже гипотетические риски. За человека все будут делать роботы, как и должно быть. Более 10 стран Европы уже выразили свой интерес к подобным проектам Советского Союза. Неудивительно, что все это очень не понравилось мировому капитализму. О готовившейся диверсии стало известно буквально за сутки до ее осуществления. Времени проверить сведения как следует у болгарских спецслужб не было, и они обратились за помощью в КГБ СССР. Советские спецслужбы срочно задействовали все свои агентурные возможности. Однако в условиях жестокого цейтнота получить исчерпывающую информацию не удалось. Источники в США подтверждали сам факт подготовки враждебных действий в зоне болгарской АЭС. Но выяснить, что конкретно задумано, времени не хватало. Согласно одним данным, противник сумел установить бомбу в одном из энергоблоков АЭС, но в каком именно, это выяснить не удалось. В момент запуска АЭС, Бомба взорвется, и все будет выглядеть как катастрофа некачественного реактора. Согласно другим данным, настоящей бомбы не будет. Но агенты ЦРУ спровоцируют ложную тревогу посредством взрывов миниатюрных имитационных устройств в разных частях АЭС, непосредственно в разгар церемонии открытия. Церемония будет сорвана, пуск отложен, и по миру поползут черные слухи которые пропагандистская машина Запада немедленно подхватит и станет всячески раздувать и приумножать. Все прошедшие сутки болгарские спецслужбы обшаривали энергоблоки в поисках взрывного устройства, но обнаружить что-либо не смогли. Саперы и взрывотехники клялись, что реакторы чисты как слеза, и если противник действительно сумел заложить мину в энергоблок, то они даже не представляют, где таковая может быть ибо каждый кубический сантиметр энергоблоков был тщательно проверен дважды. В свете этой информации все эксперты склонялись ко второму варианту диверсии. ЦРУ готовит не настоящий взрыв, а провокацию, которая, впрочем, все равно будет иметь множество негативных последствий. Для помощи болгарским коллегам в пресечении вражеских происков Руководство КГБ СССР согласовало с Сеченовым отправку на Белинскую АЭС отряда «Аргентум», и нестандартную операцию пришлось планировать прямо в полете. Что ж, «Аргентуму» не привыкать. Каждая вторая операция отряда есть чистая импровизация. Потому что ЧП, возникающие из-за подрывных действий западных спецслужб, всегда случаются внезапно. Принимать решения мгновенно, без предварительной подготовки, исходя из стремительно меняющейся ситуации, приходится часто. Во многом благодаря передовой советской науке этот процесс редко имеет ошибки. Потому что результаты каждой операции Аргентума изучаются лучшими учеными предприятия 3826. На основании таковых результатов проводятся новые исследования и создаются еще более передовые снаряжения и оборудование. И возможности Аргентума возрастают. Лет через десять такими возможностями будет обеспечен каждый советский солдат. Пока же сложные и небезопасные технологии оттачиваются на бойцах Аргентума. И это дает плоды. Недавно Сеченов объявил, что полимерный расширитель мозга, внедренный в череп Екатерины Нечаевой, прошел первую серию испытаний успешно. Его отладка завершена. И теперь подобные полимерные расширители будут установлены всем бойцам отряда. Это позволит им не только избавиться от носимых раций, но и впоследствии напрямую взаимодействовать с роботами. Помимо этого, бойцам отряда будет имплантирована полимерная роговица глаз, сочетающая в себе камеры высокого разрешения, систему сканеров, основанных на тепловом и рентгеновском видении, и самое обычное человеческое зрение, чтобы было комфортно жить вне службы. Кроме того, профессор Челомей обещал к началу следующего года заменить устаревшую ласточку на новейший гиперзвуковой самолет «Метеор». «Метеор» сейчас проходит летные испытания. Он создан из более прочного сплава, лучше бронирован, имеет меньшие в сравнении с «ласточкой» размеры при большей вместимости, грузоподъемности и полезном объеме. Но самое главное — «Метеор» способен летать по орбитальной баллистической траектории. А это значит, что в любую точку планеты он может добраться за несколько десятков минут максимум. Идя навстречу пожеланиям Аргентума, профессор Челомей пообещал, что «Метеор» будет оборудован креслами новой конструкции. Более просторными и удобными. А то в бронеформе и полном боевом снаряжении сидеть в прежних креслах бывает некомфортно. Маловаты они для такого. Зато сейчас в самый раз. Для этой операции «Аргентум» облачился в гражданские костюмы и обзавелся журналистской аккредитацией. Бойцы под видом репортеров рассредоточатся по помещениям АЭС и будут следить за гостями мероприятия. Как только агенты ЦРУ попытаются взорвать имитационные заряды и обнаружат себя, они будут нейтрализованы и обезврежены. «Реализовать свои гнусные планы наймитом мирового капитализма КГБ не позволит. И точка». «Как только официальные лица принимающей стороны откроют доступ во внутренние помещения АЭС», продолжил подполковник Кузнецов, «отряд рассредоточивается среди гостей и приступает к наблюдению за лицами, выделенными в группу риска». «Всем еще раз ознакомиться с фотографиями подозреваемых». Журналисты капиталистических стран и представители их посольств должны находиться в зоне прямого контакта непрерывно. При обнаружении попытки предпринять враждебные или провокационные действия реагировать немедленно и без особой команды. Время не терпит действовать по обстановке, держать постоянную связь с блесной. Она будет находиться среди первых лиц официальных делегаций. Ближе пяти шагов к ней не подходить. Она легендирована в качестве самостоятельной журналистки без коллег и съемочной группы. В контакт с местными спецслужбами вступаем только в случай крайней необходимости. Болгарские коллеги оповещены о нашем присутствии и окажут любую поддержку по прямому запросу в эфире. Все частоты, на которых будет осуществляться радиообмен, вам уже предоставлены. «Вопросы по легендам и радиообмену есть?» С этой частью операции все было вполне ясно, и отряд перешел к дальнейшей проработке взаимодействия внутри АЭС. К тому моменту, когда «Ласточка» совершила посадку, все было отработано до мелочей. Вражеским провокаторам будет оказан теплый прием. ДМР-1 замер на стояночном месте аэродрома. И вскоре бойцы «Аргентума» с журналистскими аккредитационными значками на лацканах пиджаков смешались с толпой пассажиров, заполнивших здание аэропорта. Торжественное мероприятие, посвященное пуску Беленской АЭС, было организовано с размахом. На улице играл оркестр. Гостей встречали дружелюбные роботы, вручающие всем желающим напитки, брошюры с программой торжественной части и буклеты, рассказывающие о том, как возводилась атомная электростанция. Внутри АЭС, в помещении центрального пункта управления, ненавязчиво звучали мелодии рояля, поддерживался комфортный микроклимат. Всюду стояли доброжелательные представители болгарской страны, с готовностью отвечающие на любые вопросы. Посвященная пуску пресс-конференция прошла спокойно, если не считать пары тщетных попыток испортить всем настроение каверзными вопросами, предпринятых за океанскими журналистами. Американцев, как всегда, настораживало засилье советских роботов, в которых они видели, конечно же, жуткую опасность и угрозу всему миру. Когда вопрос о том, а точно ли гражданские роботы из СССР не несут в Европу гибель и разрушение, прозвучал в пятый раз, и не взорвут ли они эту АЭС в один прекрасный день, представитель болгарского правительства не выдержал и открыто заявил прямо в американские телекамеры. Кто несет миру гибели разрушения, весь мир узнал 6 и 9 августа 1945 года. На данный момент советские роботы принесли нам только хорошее. Наша страна, как вся Европа, обезлюдило после чудовищной коричневой чумы, устроенной подлым фашизмом. Именно благодаря советским роботам мы сумели восстать из пепла и наладить быт, даже более комфортный, нежели имели до войны. Любой крестьянин подтвердит вам безусловное увеличение уровня жизни. Это очевидный факт, оспаривать который не стали даже за океаном на вашей родине, мистер-репортер. Так почему бы вам не сделать паузу в вашем нелегком труде на Ниве очернения всего хорошего, но не капиталистического, и просто порадоваться вместе с Болгарией ее успехом? Или вы против того, чтобы люди жили в комфорте и имели беспрепятственный доступ к электричеству?» Американский журналист не ожидал такой отповеди и не стал накалять обстановку. Он ответил что-то нейтральное для приличия, и уступил слово следующему репортеру. Больше на пресс-конференции острых моментов не возникало, и в ожидании ее завершения подполковник Кузнецов уточнял детали у своего болгарского коллеги. «Мы перевернули АС с ног на голову», — тихо рассказывал болгарский генерал, «а после перевернули еще раз обратно. Никаких бомб или взрывных устройств не найдено. Я почти уверен, что их тут нет». Я был бы уверен в этом абсолютно, но есть один нюанс, который нас настораживает. На сегодняшнее мероприятие заявилось слишком много западных журналистов, и половина из них прислала заявки на аккредитацию в самый последний момент, причем почти одновременно. Они словно ждут чего-то. «С ними работали», — Кузнецов многозначительно посмотрел на болгарского коллегу, соответствующие специалисты. «С двумя», — коротко подтвердил тот, — «большего нам было не успеть». Но это ничего не дало. Репортеры получили это задание от своего редакционного начальства, а то, в свою очередь, получило от неких авторитетных политических обозревателей мнение, что данная тема будет пользоваться спросом у читателей. И данное авторитетное мнение совершенно случайно поступило во все редакции в одно и то же время — усмехнулся подполковник Кузнецов. «Именно так!» — подтвердил болгарский генерал. «Теперь мы не спускаем глаз с каждого западного репортера, находящегося на этом мероприятии. Поможем, чем сможем», — сделал вывод Кузнецов. «Знать бы, где упадешь...» Он кратко окинул внимательным взглядом заполненное официальными лицами помещение. «Соломку бы подстелил». После пресс-конференции болгарская сторона повела гостей знакомиться с АЭС, и оперативная ситуация усложнилась. Несколько десятков человек перемещались из одного помещения в другое. Кто-то задерживался, что-то записывая. Кто-то делал наброски репортажей со своей съемочной группой. Кто-то останавливался сфотографировать футуристическое убранство внутренних помещений АЭС. Посмотреть тут и вправду было на что. Кругом компьютеры, телеэкраны и мониторы. Огромные стенды, мерцающие сотнями индикаторов. Сложная электроника. И, конечно же, роботы. Кибернетические лаборанты, инженеры и техники, внешне стилизованные под человеческие образы, притягивали внимание съемочных групп. В итоге процессия гостей растянулась. А тут еще американцы, как всегда, интересовались закрытыми дверями. Они старательно делали вид, что в США не существует понятий «закрытая зона» и «режим секретности», со святой наивностью в подленьких глазках требуя, чтобы их пустили вообще везде. Пока официальные лица принимающей стороны возились со всем этим, гости оказались сильно рассредоточены по нескольким помещениям, и отряду пришлось рассеяться по зданию АЭС. Подполковник Кузнецов вместе с болгарским генералом принимали ежеминутные доклады от своих людей. Но никаких признаков шпионской активности до сих пор засечь не удавалось. «Я Криптон», — прозвучал очередной доклад. «Веду объект. У меня все чисто». «Я Радон», — присоединился к нему следующий боец. «Объект наблюдаю. Подозрительная активность отсутствует». «Я Плутоний. Веду наблюдение за назначенным объектом». «Все спокойно». Остальные доклады были в том же духе, и Кузнецов бросил взгляд на часы. До пуска оставалось 6 минут. Сейчас все предшествующие мероприятия будут закончены, и гостей вновь проводят в центральный пункт управления. Там они снова окажутся все вместе, на виду, и возможности совершить провокацию у них не будет. Даже если все западные журналисты окажутся шпионами, они не смогут нагадить. За каждым из них закреплено по паре болгарских офицеров, либо боец Аргентума». «Похоже, на этот раз обошлось», — тихо произнес болгарский генерал. «Шесть минут до пуска. Не сглазить бы». Он напряженно умолк. Спустя минуту представитель болгарского правительства объявил о том, что до пуска осталось пять минут и торжественно пригласил всех гостей вернуться в центральный пункт управления. Толпа официальных лиц, не прекращая щелкать вспышками фотоаппаратов, потянулась в указанное помещение. «Я блесна!» — раздался в эфире тихий шепот старшего лейтенанта Нечаевой. «Тут женщина-репортер из местного издания уходит в дамскую комнату. Я провожу на всякий случай». «Не задерживайся!» — разрешил Кузнецов четыре минуты допуска вас поняла блесна умолкла болгарский генерал вышел в эфир и приказал своим людям как только все соберутся в центральном пункте сблизиться с предполагаемыми диверсантами противника на минимальное расстояние быть готовыми произвести захват подполковник кузнецов посмотрел на тактический планшет все бойцы аргентума за исключением блесны приближались к общему скоплению гостей Внезапно в эфире раздался звон бьющегося стекла и негромкий, полный ярости короткий женский возглас, сменившийся звуком рукопашной схватки. Судя по звуку, кто-то заблокировал пару ударов и перешел в контратаку. Короткий поединок закончился пистолетным выстрелом и глухим шлепком падающего тела. Тревога! Блесна говорила скороговоркой на бегу, и Радар показывал ее отметку, быстро смещающуюся по центральному коридору в сторону выхода. Я блесна, мина существует. Это ядерный фугас. Повторяю, ядерный фугас. Он заложен под периметра Снаружи. Подрыв осуществляется дистанционно. Оператор находится не здесь. Срочно накрыть весь район радиопомехами. Кузнецов обернулся к генералу. Не поможет, на бегу выдохнула блесна сигнал на подрыв пойдет по кабелю куда ехать кузнецов сорвался с места не знаю выдохнула блесна я слышу их эфир иду по пелингу не блокируйте эфир повторяю не блокируйте эфир плутоний бросай все из-за ней рявкнул подполковник всем остальным аккуратно на выход перегруппироваться на улице брать любой транспорт три минуты до пуска Бойцы «Аргентума», не торопясь, покинули заполненный людьми центральный пункт управления, и увлеченные предстоящим пуском гости не обратили на них особого внимания. Оказавшись за дверьми, все бросились к выходу. К тому моменту, когда Кузнецов оказался снаружи, машина с блесной за рулем исчезла вдали в облаке пыли. Следом за ней помчался «Плутоний». Без разговоров влезший в полицейский автомобиль, ударяя по педали газа под ошарашенные взгляды болгарских полицейских. Спустя минуту по направлению движения «Блесны» мчался целый батальон автомобилей, заполненных офицерами болгарских спецслужб, полицейскими и бойцами «Аргентума». Подполковник Кузнецов находился рядом с водителем в генеральской машине на полной скорости несущейся заведнеющимся вдали полицейским автомобилем Плутония. Болгарский генерал в первую же секунду мгновенно оценил сложившуюся ситуацию и не стал препятствовать Аргентуму, справедливо полагая, что у загадочного спецотряда КГБ технологии значительно больше, нежели имеются в его распоряжении. «Быстрее!» Бросил водителю Кузнецов одной рукой, придерживая командирский планшет, и другой, переключая его из режима радара в режим приема видеосигнала камеры, встроенной в роговицу старшего лейтенанта Екатерины Нечаевой. «Блесна, две минуты до пуска. ты засекла диверсанта!» «Сигнал усиливается», — скороговоркой ответила Блесна. «Я где-то рядом». Экран планшета зажег картинку, и Кузнецов вгляделся в то, что видит сейчас Нечаева. Ее машина, отобранная у кого-то из местных журналистов, на опасной скорости мчалась по улице какого-то небольшого населенного пункта. Из кабины генеральского авто Кузнецов уже видел его окраины. Но блесна опережала остальной отряд на полтора километра. Единственным, кто может успеть ее прикрыть, был Плутоний. И он хорошо это понимал, выжимая из готовой развалиться полицейской машины всё, что только можно. «Я чувствую источник сигнала». Блесна резко ударила по тормозам. «Это здесь». Ее машина, юзом закручиваясь поперек дороги, остановилась возле небольшого жилого домишки. И блесна выскочила наружу, выхватывая пистолет. Она рванулась к дому и в два прыжка преодолела двухметровый забор, пробежавшись по его декоративной лепнине словно по ступенькам. Оказавшись на небольшой лужайке, отделяющей домишко от забора, Блесна замерла, прислушиваясь к эфиру. «Одна минута до пуска!» Кузнецов скользнул взглядом по циферблату часов и обернулся к водителю. «Быстрее!» «На втором перекрестке налево и полный газ!» «Он в доме на первом этаже», — определила Блесна. «Приступаю к задержанию». Она сорвалась с места, набирая разбег прямо в сторону стены и мощным прыжком взлетела на двухметровую высоту, оказываясь на уровне окна. Ее тело врезалось в оконное стекло, выбивая его вместе с хилой рамой. И блесна влетела внутрь дома вместе с ворохом стекольных осколков. Она приземлилась посреди небольшой комнаты, мгновенно принимая стрелковую стойку, и взяла на мушку опешившего человека в дождевом плаще, стоящего в шаге от грубого деревянного стола. На столе был установлен портативный радиопередатчик, мимо которого тянулся толстый экранированный электрошнур к пульту управления, зажатому в руке шпиона. Из пульта торчал поворотный ключ, являющийся тумблером инициации взрыва. В другой руке шпион держал пистолет. «Не с места!» — выкрикнула блесна. «Бросай оружие!» «Расслабься, бэби!» — по-английски заявил шпион, разжимая руку с пистолетом. Его оружие с грохотом упало на пол. Он, освободившись рукой, медленным движением сбросил с себя накинутый на плечи плащ и насмешливо ощерился. «И не делай резких движений! Твою мать!» — выругался Кузнецов, разглядывая шпиона глазами блесны. Шпион был с головы до ног облеплен шашками синтетической взрывчатки. «Один выстрел!» — усмешка шпиона стала шире. «И все здесь взлетит на воздух!» От тебя останутся одни кишки. А наверху на чердаке сидят связанные хозяева этого дома. Подумай о них, Бэби. У них детки. Он сделал шаг в сторону стола с радиостанцией. И блесна угрожающе вскрикнула. «Стоять! Еще шаг, и я прострелю тебе ногу!» «Там тоже есть взрывчатка, Бэби», усмехнулся шпион. «Она есть даже на лице. Мое лицо выложено ей как гримом проиграла, так что лучше расслабься, если хочешь сохранить свою упругую задницу». Позади блесны послышался скрип экстренно тормозящей полицейской машины и окрик плутония, адресованный полицейским. «Ломайте дверь! Я через окно!» В следующую секунду рука шпиона метнулась к ключу на пульте, и блесна выстрелила. Яркая вспышка засветила изображение, и телеэкран погас. Спереди донесся оглушительный взрыв, и Кузнецов увидел, как в глубине улицы в небо взметается мощный фонтан из огня и обломков здания, сменяющийся языками вспыхнувшего пожара. На месте взрыва подполковник Кузнецов был через полминуты. Домишка разворотила напрочь. От него остались лишь охваченные пожаром обломки стен. Подоспевшие бойцы Аргентума. Совместно с болгарскими товарищами принялись тушить пожар, таская воды из ближайшего колодца. И Кузнецов, сунув командирский планшет в руки Радону, подбежал к бойцам, спешащим к пожару с ведрами в руках. «Выливай на меня живо!» – выкрикнул подполковник. Оба бойца поняли все мгновенно. На Кузнецова опрокинули два ведра воды. Он сделал глубокий вдох и рванулся сквозь пламя внутрь дома. Отыскать блесну в дыму и пламени удалось быстро. Домишка был невелик, и опытный офицер понимал, в какую сторону ее отбросило взрывом. Но опознать старшего лейтенанта Ничаеву было невозможно. Подполковник вынес на руках сплошное обожженное кровавое месиво человекообразной формы, сочащаяся кровью и покрытая спекшимися воедино лохмотьями платья и плоти. Вырвавшись наружу, Кузнецов выдохнул и закашлялся. «Связь с волшебником немедленно! Машину быстро! В аэропорт!» Подоспевшие бойцы помогли ему уложить изувеченное тело блесны в автомобиль. И подполковник услышал голос Радона, возящегося в соседней машине. «Аргон, мы нашли Плутония, с ним все хреново. Я сделал ему все инъекции из нашей аптечки. Он задышал, но долго не протянет. «Есть связь с волшебником!» В укрепленной на ушной раковине гарнитуре рации зазвучал голос Криптона. «Аргон, вы в эфире?» «Александр Иванович, что случилось?» Голос Сеченова был взволнован. «Простите, то есть э, Аргон? Это волшебник, прием!» «У нас потери!» – выдохнул Кузнецов, захлопывая дверь в автомобиль. Он махнул рукой бойцу Аргентума, сменившему водителя. «Гони!» «Потери?» Сеченов погрустнел. «Кто-то пострадал?» Обе машины взревели двигателями и умчались в сторону аэропорта. Кузнецов проводил их взглядом и посмотрел на свои руки, густо залитые кровью блесны. «Блесна и плутоний. Тяжелые минно-взрывные травмы. Ожоги четвертой степени, множественные переломы, открытые черепно-мозговые травмы». «Как?» — опешил Сеченов. «То есть немедленно везите их ко мне. Я подготовлю операционную. Вкалите полимерный коагулянт, противошоковые, экстренные иммуномодуляторы и препараты из ампул Б и С. Поставьте капельницу с плазмой». «Все вкололи», — мрачно ответил Кузнецов, отирая кровь а покрытый копотью и пеплом пиджак. «Капельницы будут поставлены, как только ласточка пойдет на взлет. Мы прилетим вторым рейсом». Он вышел из эфира, На мгновение умолк и тихо закончил. «Сделайте хоть что-нибудь, Дмитрий Сергеевич. Вы же волшебник».